Глава двадцать пятая. Холли стояла рядом со мной. ее новые рыжие волосы сияли в свете фонарей. Мы толклись на тротуаре возле бара в Западном Голливуде. Была пятница, десять часов вечера. Вообще-то, мой день рождения. И Клайв пообещал, что сотворит чудо и сводит нас на эпическое дрэг-шоу. «Матео, как ты, милый? Ты уж нас долго не держи!» «Мы у Роберта в списке!» Клайв сказал это, когда мы пробились в начало собиравшейся очереди. Геи средних лет, строчащие в твиттер обожательницы геев, юные красавцы и, разумеется, целая армия охарашивающихся безупречного вида дрек квин Всем не терпелось тем вечером понаблюдать модные новинки дрек сцены У Матео, охранника, были огромные липные бицепсы. Узнав Клайва, он улыбнулся и пропустил нас. Из нашей команды были не только мы втроём. Мы привели Марису, нашу художницу по гриму, Сета, нашего линейного продюсера, и Лейлу, нашего бухгалтера, которые под конец рабочего дня болтали в производственном офисе. «Могу вписать на дрэк-шоу моего друга», — бахвалился Клайв. Менеджерия у Дороти, один из символов Лос-Анджелеса». И вот мы в шестером зашли в бар в Клавер Сити, пока там еще наливали со скидкой, стрескали корейских така из передвижной закусочной, и теперь дождались конкурса Дрэквин в западном Голливуде. Мой желудок был полон така с говяжьей грудинкой, рома и Кока-Колы. Я была сыта, пьяна и очень рада вырваться из офиса, отпраздновать с коллегами день рождения. Во время работы над фильмом быстро возникало чувство локтя. И в этом всегда было нечто совершенно уникальное. На съемках вдали от родного города оно переживалось особенно остро. Я была знакома с Клайвом, Марисой, Сетом и остальными всего несколько недель. И все равно они вели себя куда приветливее и радушнее, чем Сильвия с Зандером в мой первый год «Файерфлая». Может быть, если судить цинично, дружба, зарождающаяся на съемках, это просто более приходящее явление, И все об этом знают. Так что человек может выступать ближайшим наперстником всего после нескольких недель сотрудничества, но как только кончаются съемки и последние вызывные листы отправляются на помойку, все разлетаются в разные стороны, зная, что дружба свое отжила. Но до поры до времени я нарадоваться не могла этой немедленной приязни, отвязанному веселью этих вечерних гуляний. Насколько же больше непосредственностей было в Лос-Анджелесе, чем в Нью-Йорке, где все, или, по крайней мере, те, кого я знала, планировали свои выходные сильно загодя. А это, корейские тако, западно-голливудские дрэк-шоу, было очень лос-анджелевское гуляние. Мы с Холли держались вместе, словно ошеломленные мореплавательницы, которых выбросило на диковинный неведомый берег. Когда мы вошли в тускло освещенный ночной клуб, и прошли за бисерный занавес, внутри у меня отчетливо забился глухой ритм ремиксов на классику. Я знала, что такие дрек выступления есть и в Нью-Йорке, но ни на одном не бывало. Моя тамошняя жизнь была сильно ограничена семьей и рестораном, потом университетским и рабочим кругом. Собственно, лишь благодаря Хьюго я вышла за их пределы и открыла для себя растленный мир манхэттенских частных клубов. «Давайте я всем закажу», — спросила я, когда мы пробирались мимо бара, сиявшего ярко-розовым неоном и узором из зеркальной мозаики. Как ассистент продюсера, я почему-то чувствовала себя обязанной всем заказать. Я думаю, в соответствующих обстоятельствах от продюсеров всегда этого ждут. «Нет-нет», — Клайв шлепком направил меня в дальний конец помещения. «Мы в вип зоне Там обслуживают». К тому же у тебя день рождения вообще, а я тут считай живу. Первый всем заказывать тебе никак не светит. Тарек, жеребец, этакий, а ну-ка целуй. Клайв подался к бармену темнокожему мускулистому с бородкой, которую как будто лазером подстригали. Они облобызались. Потрясные волосы, крикнул Тарек Холли, вот это цвет. Все моя работа, похвастался Клайв. Эта красотка сейчас играет главную роль в нашем фильме. За волосы благодарность мне. Правда хороша?» Тарак оказал Холли и Клайву всяческое внимание, после чего мы стали пробираться к вип-зоне. Там было гораздо привольнее. Мы уселись за маленький круглый стол и ждали, пока нам принесут два кувшина Сангрии. Два кувшина Сангрии. «Ну, расскажи о Зантаре, попросил Сэт, «Каково с ним работать?» «Тьфу». Вечно один и тот же вопрос. Как будто Зандер — некое кинобожество вроде Орсона Уэллса. Да я вас умоляю, это всего лишь второй его фильм. Я сказала для проформы обычные слова. Отлично делает картинку, точно знает, чего хочет. А потом задала кое-какие вопросы Сету. «Ты в этом бизнесе уже много лет. Вот скажи, что нужно, чтобы съемки прошли как можно лучше?» «Удивительное дело!» «Это нечто неуловимое, даже непонятно, как назвать!» Клайв подался вперед, перекрикивая гвалт. «На каких-то фильмах все идет как по маслу. Делается вовремя, укладывается в бюджет, никакой борьбы самолюбий. Все работает как часы. Но как-то это скучно. У всех хорошие отношения, но потом мне кажется, что с кем-то по-настоящему сдружился. А бывают такие съемки, что просто беда» сказал Клайф, махнув нашему официанту. «Полный хаос. Ничего вовремя не делается. Все друг на друга орут. Но, несмотря на это, находишь друзей на всю жизнь». «Мы как раз на таких съемках познакомились, правда?» Мариса посмотрела на Клайва, подняв бровь. «Господи, да!» Клайв взял полный до краев кувшин и принялся раздавать Сангрию. «Вот, слушай, идет вторая неделя съемок». И в последний момент мне приходится менять художника по гриму. Одна из звезд, чего имени не назову, отказалась от его услуг после какой-то катастрофы с тушью. Мерзкая корова. И кто-то посоветовал мне Марису. Звоню я ей в отчаянии в 10 вечера. Спрашиваю, не сможет ли она быть в трейлере утром в 4 часа. И она молочина согласилась. «А как тут откажешь? Клайва все знают», — сказала Мариса. «Это правда». «Меня все знают», — Клайв кокетливо улыбнулся. «Я была впечатлена. Вот кто связи назаводил-то. И с тех пор мы с Марисой вместе и работаем». «Вот видите, вы все-таки нашли друг друга», — выпалила Холли. Она помалкивала, но тут мы все к ней повернулись. Ее голубые глаза сияли. «Я знаю, что у актеров не так. Мы не все время съемок проводим на площадке, и иногда я, ну, завидую» тому, как сближаются друг с другом другие члены группы. Если у меня маленькая роль, то я подскакиваю, может, на неделю съемок, иногда всего на день-другой. Все друг друга знают, а мне почти не удается побыть частью этого сообщества. «Да, но в этот раз будет иначе», — сказала я. «Главная роль твоя. Я думаю, ты будешь сниматься буквально каждый день». Все рассмеялись. В том-то и дело, актер всегда идет в банк У вас, по меньшей мере, бывает какая-то затяжная работа. По несколько месяцев подряд. У меня бывает день или неделя там-сям, а потом месяцами ничего, а то и годами. — Ну, я думаю, что отныне тебе на этот счет беспокоиться не надо, — заверила ее Клайв. — У тебя прекрасная роль. Теперь на тебя точно обратят внимание. — Да уж, надеюсь, — произнесла Холли. — Еще раз спасибо, что взяли к себе. Она с благодарностью взглянула на меня, И я пожала плечами. «Холли, тебе нельзя было не дать этой роли. Остальные и близко не стояли». Я искренне улыбнулась ей и подняла бокал Сангрии. «Выпьем за съемки. Пусть мы все подружимся, и пусть они не будут такими, что просто беда». «И пусть Холли больше никогда не беспокоится насчет работы», сказал Клайф. Мы опустошили наши бокалы и тут же наполнили их снова. Музыка сделалась чуть громче в преддверии дрэк-шоу. «А что ты, Сара?» — спросил Сет. «Тебе ведь, наверное, очень странно слышать о такой работе. День тут, день там. Ты продюсер, ты уже не один год на этом фильме работаешь, да?» «Если быть точной, то три года», — сказала я, выуживая из бокала апельсиновую дольку. «Боже мой, три года!» — Мариса была потрясена. Столько нужно времени, чтобы написать и отредактировать сценарий, разобраться с финансированием, заинтересовать агентов по продажам. На этом я остановилась. Я была почти уверена, что им не хочется слушать о том, каких усилий нам стоило перевалить за 60% финансирования. Наверное, съемочной группе не было до этого дела. И все же никто из них не был бы сейчас занят на этой работе, если бы мы этого финансирования не нашли. Я думаю, что в глубине души все понимали, что я делала как продюсер, и ценили это. Может быть, поэтому они и были со мной так милы. «Нихера себе! У меня бы терпения не хватило!» — пробормотал Клайв. «За три года я могу поработать, может, на сорока фильмах. Это как минимум». «Так странно!» — Мариса покачала головой. «Какой у нас разный график! Хотя мы все делаем фильмы!» Но потому-то мне тогда в Лос-Анджелесе и нравилось. Потому что я жила в городе, полном людей, знающих, как устроена киноиндустрия, живущих кино и телевидением, способных в одну минуту перейти от разговора о послевоенном нуаре к триллерам 70-х годов, потом к Твин Пикс, а потом к Ренессансу Диснея в 90-х. Никто не воротил носа, не говорил, что кино — это просто хобби или способ приятно провести время, пока не найдешь настоящую работу. Кино было полноправной индустрией, обеспечивающий тысячи человек, и все воспринимали его всерьез, Но при этом все там умели повеселиться. «Давайте-ка о делах больше не будем», — Клайв забрал у Марисы полупустой бокал и поставил на стол. «Дрэк-шоу сейчас начнется И первый номер, скажу так, его лучше встречать стоя». Он поднял нас со стульев и направил к сцене. Допивая бокал, я быстренько заглянула в Блэкбери. Ни от Сильвии, ни от Зантера, ни от Хьюга, ничего, слава богу, не было. Было СМС от сестры. «С днём рождения! Как ты?» «Врач на сегодня назначил очередной осмотр, но все хорошо. Малыш так пинается!» Я секунду помедлила, не зная, что написать. Сунула Блэкбери в карман, не послав ничего. «Напишу Карен потом». И тут же заиграла музыка, завизжали собравшиеся. А Холли взглянула на меня из толпы где я там застряла.